Глава 5. Через час, положив в карман разорванную бумагу, поздняк собрался на петербургскую сторону, но чувствуя, что идти не может, взял извозчика. Он отправился проститься. Не прошло получаса, как в квартире невесты, где всегда бывало теперь веселье и смех, две женщины, пожилая и молоденькая, горько плакали а сам поздняк сидел согнувшись, бледный, едва живой. Глухим голосом передал молодой человек невести и Иоанне Павловне, что он будет отдан под суд и будет исключен из службы. Следовательно, всё потеряно. Жалования не будет, а дядя, конечно, исключенному из службы не даст ничего». Анне Павловне приходилось приобрести жениха для дочери, бабыля и нищего. Он сам этого не желает. «Что же вы хотите делать?» — воскликнула Парашина. Поздняк поглядел на нее, потом посмотрел на невесту и ничего не ответил. Однако Настенька, по его взгляду, поняла все и залилась еще пуще слезами. «Иван Петрович, обещайте мне обождать сутки. Бог милостив, что-нибудь придумаем», вымолвила наконец Настенька. «Мне через час надо нести бумаги Дмитрию Прокофьевичу. Как же я буду ожидать?» «Не идите, скажитесь больным, лягте в постель», сказала Парашина. Поздняк помотал головой и ничего не ответил. Просидев около часу, он вышел из квартиры, не прощаясь ни с Парашей, ни с Настенькой. Видно было, что он не сознает ничего и не знает, куда собирается и что хочет делать. Едва только поздняк вышел, как молодая девушка тайком, не спросясь матери, накинула на голову платок и выбежала вслед за женихом. Она догнала его на углу переулка и, заливаясь слезами, выговорила. «Ступайте к Спасу. Знаете, Спас нерукотворенный. Здесь, близко. Помолитесь Господу». «Хорошо», — выговорил молодой человек, едва понимая, что говорит и на что соглашается. «Господь милостив», — восторженно произнесла Настенька. «Я верю крепко, что никакой беды не будет». Слышите, никакой, только помолитесь всем сердцем. Девушка вдруг обхватила руками жениха, поцеловала его, потом перекрестила и бросилась бежать домой. Поздняк двинулся медленно по улице и почти ничего не соображая и не видя перед собой, дошел до невы. Он остановился на берегу и стал глядеть на гладкую зеркальную поверхность воды. «Очень мудрено собираться», — подумал он. «Страшно. Да, собираться страшно. А когда будешь на глубине, оно уже само собой все потрафится. Да то и конец всему». «Что тогда, Дмитрий Прокофьевич? Да и царица сама, с того света, ничего». Поздняк вздохнул, опустил голову, и стоял, как истукан. Прохожие оглядывали его с любопытством. Вся его фигура, висящая безжизненно вдоль туловища руки, бледное, будто вытянутое лицо, бессмысленно открытые глаза, говорили ясно о том, что с этим человеком совершилось что-то роковое. «Неужели же нельзя простить ненароком содеянное преступление», снова стал думать Поздняк. «Изорви я царский указ в пьяном виде или по дикой злобе. Понятно, мне в Сибири место, а эдак по оплошности, по рассеянности. Неужели простить нельзя? Ей-богу, можно. Но Дмитрий Прокофьевич не простит ни за что». Поздняк стал вспоминать те случаи, которые были между его сослуживцами за последнее время. Каждый раз, что бывали провинившиеся, Трощинский относился беспощадно строго. Он слыл за справедливого и доброго начальника, а скольких людей погубил своей строгостью. Старый подьячий, потерявший несколько бумаг с полгода назад, был тотчас же исключен со службы. Бумаги нашлись через неделю у извозчиков в санях, А старик не был все-таки принят обратно на службу. Он запил с горя и спился. «Нет, от Дмитрия Прокофьевича не жди помилования!» Вслух воскликнул Позняк. «А царица сама простила бы!» «Да, простила бы!» «Верно!» «Да, да!» И Позняк начал ходить взад и вперед по берегу и повторять на разные лады. Да, да, да, да. Вместе с тем он стал думать о невесте, вспомнил ее последние слова, ее уверенность, что все обойдется счастливо. Легко сказать. А как быть? Помолишься, ничего не будет. Молись, не молись, ничего. Поздняк тяжело вздохнул, глянул еще раз искоса на гладкую ясную неву, и отошел от берега. «Это не уйдет. Утопиться всегда успеешь». Молодой человек двинулся тихо по берегу и вдруг, подняв опущенную голову, увидел на синеве неба ярко сиявший крест. Он даже вздрогнул. Синий купол храма сливался с синевой небес, и золотой сверкающий, будто пылающий крест казался в пространстве. Мало этого, в этом сиянии креста была какая-то особенность, таинственно подействовавшая на несчастного сенатского секретаря. Тысячи раз в жизни видел он сияющие кресты на храмах и не находил в них ничего особенного. А теперь этот крест грозно сверкнул на него, ослепил его. Он, казалось, будто шевелится, то, казалось, улетает в вышину. «Как ты смеешь, грешный человек, глупый человек, говорить, что ничего не будет от молитвы!» Будто произнес кто-то тихо над духом позняка. Молодой человек оглянулся. Он был один. Никто не мог этого сказать ему. Крест этот на храме будто говорил это своим чудным сверканием. Поздняк вдруг пошел скорее прямо к храму и все прибавлял шагу. Через минуту он почти бежал, будто боясь опоздать. «Неправда, неправда», — повторял он шепотом и даже не понимал сам, откуда взялось это слово и что оно значит. А этим словом он отвечал сам себе на свое внутреннее смущение, на свои сомнения, на свою безнадежность. «Неправда». Помолюся, царица простит. А как до нее дойти, Господь на душу положит. Да, Господь укажет. С этим шепотом на губах поздняк вошел в церковь Троицы, где шла вечерня. Он встал в уголке, опустился на колени и, не крестясь, закрыл лицо руками. Я же не виноват. Видит Бог, не виноват. Да, он видит, И она тоже увидит, она царица, она милостиво поклонилась Настеньке, улыбнулась ласково, и мне она также может поклониться, и я ей все скажу, скажу «простите», и она простит. Слезы были на глазах поздняка когда он поднялся на ноги. Ему подумалось, что он не молился, а так только рассуждал сам с собой» а вместе с тем сладкое, спокойное чувство сказывалось ясно на сердце, даже будто разлилось какой-то теплотой по всему телу. Тревоги и смущения не было больше в нем. Отчаяния от безвыходности положения не было и тени. Все казалось теперь просто, совсем просто. Поехать в царское село – встать на дорожке около обелиска, где всякое утро проходит царица, и ей все сказать, ей самой. И она простит, и Дмитрию Прокофьевичу прикажет простить его. И поздняк вдруг ахнул от удивления. Кто же это его надоумил ехать в царское и стать на дорожке? Никто. Рассказ Настеньки. Не побывай она там и не повидай царицу, То и ему теперь не пришло бы на ум сделать это чудно милость божья зашептал поздняк и как просто а ранее на ум не приходило побежал было топиться а надо в царское и царица простит молодой человек вышел из церкви улыбающийся почти радостный и повернув к петербургской стороне бодро зашагал по улице Через четверть часа он снова был уже в домике Парашиных и входил на крыльцо. «Иван Петрович!» – вскрикнула Настенька. «Ах, слава тебе, Господи! Ах, как я намучилась! Думала, что вы уже... Ах, Господи помилуй! Идите, идите, слушайте! Я надумалась! Нет, идите!» Настенька, взволнованная, румяная, с заплаканными глазами, ухватила поздняка за руки и потянула за собою в дом. «В царское вам надо сейчас ехать, к дяде, все ему сказать, а то прямо к той скамеечке, где я сидела». «Я за этим к вам пришел», отозвался поздняк грустно улыбаясь. «Нам обоим одно и то же на ум пришло». Я молилась, и мне будто кто шепнул, — воскликнула девушка с сияющими глазами. «Я тоже, Настенька» и царица всех простит, вот ей-богу, я знаю, знаю, всем сердцем, и я тоже, Настенька. И жених с невестой, довольные, спокойные, почти счастливые, перетолковали подробно о тайном предприятии.